Глава 50. Что было с Бероевой? Давно мы покинули Юлию Николаевну Бероеву. Читатель доселе оставался в полном невидении, что сталось с нею после того, как доктор Кацель с уверенностью произнес над ее изголовьем отрадное слово «спасена».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 Ковров был отъявленным мошенником, но отнюдь не негодяем. В том, что из него выработался мошенник, виновато было дурно направленное воспитание и привычка бодрствовать да повелевать, при отсутствии средств к тому и другому. Все это было у него в детстве, и всего этого он лишился со смертью отца при первой юности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 Судьба случайно дозволила ему спасти Бероеву, которую отчасти он знавал и прежде. Ему вообразилось и вздумалось, что с этой самой минуты забота о дальнейшей судьбе спасенной им женщины должна лечь на него чем-то вроде нравственного долга, до тех пор, пока случаю угодно будет оставить ее на его попечении». И, надо отдать справедливость, он ни на шаг не отступил от этой добровольно взятой на себя обязанности. Вот и пойдите, рассуждайте после этого, что такое душа иного мошенника. Мы нарочно сказали «иного», разумея под этим, конечно, далеко не каждого, но все-таки между субъектами этой темной породы встречаются иногда странные, загадочные натуры вполне достойные стать интересной проблемой и для мыслителя, и для психолога. И вот одной из подобных, нелегко разрешимых проблем является Сергей Антонович. Бероева была спасена, хотя последовательное восстановление жизненных сил ее шло довольно туго и медленно. Доктор Кацель, однако же, недаром таки дал Коврову свое слово приложить все старания, чтобы поднять ее на ноги. И точно в течение нескольких недель все его время и внимание исключительно делились между пациенткой и фабрикой темных бумажек. Прошло месяца четыре или около пяти. Юлия Николаевна совсем уже поправилась и вместе с этим перед нею встал трудно разрешимый вопрос весьма странной сущности. Вопрос, что делать, как жить и как быть ей далее. «Решенная уголовная преступница, рестантка, отмеченная по тюремным книгам в числе умерших, в данную минуту она была круглая ничто».